Дверь в каюту КЭПа оказалась запертой, но за ней Прохоров отчетливо различил тихий голос профессора. Медлить было нельзя. Вадим Витальевич направил пистолет на замок, отошел за дверной косяк и выстрелил. Путь был свободен. Он рывком распахнул дверь и увидев застывшего посередине просторной каюты Славгородского и сидящего перед рацией КЭПа. кто то еще не успел связаться с людьми из СБ. Это было очевидно даже при белком взгляде. Мне часто приходилось капитану второго ранга Дорофееву прибегать к помощи, стоящей в его каюте запасной рации, предназначенной для экстренной связи. «Ты — Ты? Увидев орвавшегося Прохорова, прорычал Славгородский. Он уже ни о чем не думал. Крепко сжал кулаки и бросился, на так ненавистного ему человека. Перед глазами у профессора все еще стояло лицо Наташи и окровавленное полотенце под ее головой. кто тому же он был уверен, что именно Прохоров убил Мишу Гончарова. Капитан тоже не мешкал, а схватил лежащий перед ним на старетабельный пистолет. Но Вадим Витальевич, с некоторых пор вообще потерявший чувство опасности, опередил и того, и другого. Он молниеносно вскинул руку с браунингом и всадил пулю прямо между глаз капитану, а потом быстро повернулся к бросившемуся на него профессору и изо всех сил ударил его рукояткой пистолета по голове. Удар получился не совсем точный. Рука соскользнула, оставив на щеке Славгородского рваную рану, прямо на глазах наливающуюся кровью. Профессор по инерции подался вперед. скрикнув и обезумевшим взглядом, посмотрев на Прохорова, как будто тот ожидал, что просто улыбнется и приветственно протянет ему ладонь для приятельского рукопожатия. Вадим Виталий сделал шаг вправо, примерился вдоль секунды, успел сообразить, что не стоит бить по голове человека, которому еще предстыд поработать мозгами. Быстро переложил пистолет в левую руку, и ударил Славгородского кулаком в живот. тот охнул глаза его закатились, ноги подогнулись, и профессор грузно повалился на колени, содрыгаясь в конвульсиях и пытаясь схватить посиневшими губами хоть один глоток воздуха. Така все его попытки напоминали лишь бесполезное хлопанье рта, только что вывалив, выловленного из пруда карпа. Он стоял на четвереньках, на мохнатом коричневом ковре, покрывающем три четверти пола в каюте капитана. Утробно хрипел и раскачиваясь, словно читающий вечернюю молитву, мусульманин. бился с порог прямо возле белых теннисных ботинок Прохорова. — Замечательно, очень замечательно! — с сарказмом прошипел Вадим Витальевич. Подошел к лежащему навзничь Дорофееву, посмотрел в его стеклянные глаза, в которых навсегда застыло выражение отчаяния и злости. Поднял с ковра пистолет, засунул в карман, взял со стола тонкий электрический провод-удлинитель, оторвал вилку на одной и розетку на другой стороне, вернулся к Славгородскому, пинком под зад опрокинул его на пол. Сел сверху и принялся связывать сначала руки, а потом ноги. После окончания второй за последний час процедуры связывания Прохоров порылся в карманах, висящего на стуле форменного кителя капитана. Нашел там носовой платок, но тот оказался слишком маленьким, чтобы пригодиться на роль кляпа. Пришлось прибегнуть к помощи небольшого махрового полотенца, которое обнаружилось возле умывальника. Затем Прохоров оглядел лежащего Славгородского и пришел к выводу, что Григорий Романович очень смешно выглядит с старчащим из приоткрытого рта оранжевым уголком полотенца длиной в пятнадцать сантиметров. — Просто красавец! — Вадим ухмыльнулся и ткнул профессора ногой в живот. — Видел бы ты сейчас свою рожу, господин директор? Наверняка бы захотел смеяться. — Что? — — Не слышу. Ставгородский громко выл, насколько позволял затолканный до самой голодки каляп. И вертелся, насколько давали крепко связанные за спиной руки и привязанные к ним загнуты назад ноги. — Понимаю. Тебе не до смеха, но ты сильно не расстраивайся. Я еще навещу тебя в самое ближайшее время, и тогда ты мне расскажешь интересную сказку. — А сейчас, извини, некогда. У меня дама одна в запертой каюте. Ты ведь и не хочешь, чтобы с ней что-нибудь случилось? — Кстати, а может быть, вы уже навещали ее? — Говори. И жестокий удар носком ботинка в почку заставил профессора взвыть. А затем лихорадочно кивать головой. — Да, навещали. — А где Ожогин? В каюте с Наташей? Славгородский снова кивнул. Ему, наверное, не очень нравилось, когда его бьют ногами. Прохоров не ответил, вышел в коридор. Через минуту вернулся, схватил профессора за шиворот и потащил к находящейся в нескольких метрах под каютой боссманской подсобки. Там затолкал его в кучу всякого хлама, приказал сидеть тихо, иначе драгоценная жизнь оборвется так быстро, так стремительно... Пообещал скоро вернуться, на всякий случай повесил на дверь ржавый висячий замок, который нашел здесь же, в подсобке, на одном из стеллажей вместе со связкой колючей, и не теряя времени направился к каюте номер пять. По дороге Вадим Витальевич поймал себя на мысли, что, испугавшись поначалу, когда Наташа направила на него пистолет, сейчас он вполне освоился с ролью боевика. И даже начал получать от этого определенное удовольствие. Хватило лишь тридцати минут, двух трупов не трех выстрелов из Браунинга сорок пятого калибра. Ожогин и Наташа находились в каюте. Дверь была заперта. Запасной ключ, принесенный боцманом, торчал в замке с той стороны. Открыть ее снаружи не представлялось возможным. Но угроза незамедлительно применить оружие, если дверь не откроется через пять секунд, заставила Будулаев пустить самого нежеланного гостя, какого он только мог себе представить внутрь. Вероятно, окажись на месте Прохорова сам рогатый дьявол, Гена воспринял бы его визит гораздо более дружелюбно. Сейчас он стоял возле кровати, на которой лежала Наташа, И таращил свои карие глаза на ехидно ухмыляющегося Вадима, прикуривающего сигарету и не сводящего взгляд еще не так давно горячо обожаемой женщины. — Как тебе чувствуешь, дорогая? Прохоров сразу обратил внимание на сильно потускневшие глаза Наташи, не неизрядно испачканной кровью полотенца. Видимо, он оказался не совсем прав. когда считал ее рану не и не требующей вмешательства хирурга с иголкой. У Наташи, несомненно, сильное сотрясение мозга. К тому же кровь все еще продолжала идти и никак не хотела сворачиваться. — Ты сама во всем виновата. — Я знаю, что ты сейчас обо мне думаешь, но это уже неважно Ты имела шанс не наводить на меня сразу этот дурацкий пистолет. а сесть и обстоятельно поговорить на, не скрою, очень важную для нас обоих тему. И когда я рассказал бы несколько существенных деталей из моей жизни, ты, уверен, восприняла бы совсем все иначе, но ты предпочла псевдопатриотизм своему личному, такому близкому и такому реальному счастью. Да замолчи же, придурок! А поморщился, словно съел живую жабу и сплюнул прямо на ковер. — Противно даже слушать тебя. — Что ты еще хочешь от нее? Не видишь? Человеку нужен врач. Если кое-кто в эту же секунду не замолчит, то, боюсь, придется незамедлительно устроить сквозняк в его большой бородатой и очень умной голове, достаточно умной, чтобы в ней еще остался врожденный Инстинкт самосохранения. Вадим Витальевич бросил в лицо Будулая сгоревшую спичку и вдруг неожиданно опустил пистолет вниз и нажал на курок. Еще один глухой хлопок, похожий на звук открывающейся бутылки с шампанским, и Ожогин, словно подкошенный, повалился на пол, хватаясь за простреленную голень. Это было совсем необязательным применением оружия. Но Прохоров уже вошел во вкус не не хотел так скоро выходить из образа грозного вершителя человеческих судеб, судьи, прокурора, адвоката и палача в одном лице. Когда пришвартуется яхта с боевиками, тогда он снова станет обычным ученым, тихим и несколько тормознутым, каким его и представляет себе большинство обычных граждан. Но до тех пор ха, еще есть время и патроны. Ему ведь теперь очень, очень нравится стрелять. — И не вздумай орать, людей разбудишь. Совершенно безразличным тоном предупредил Вадим Витальевич Будулая, у которого глаза уже вылетели из орбит, а рот открылся на всю ширину в беззвучном пока еще вопле.